Марка сидела на подоконнике у открытого окна и взирала на поселок с высоты третьего этажа. Пятиэтажный кирпичный дом был единственной высоткой в округе. Районная администрация выделяла учителям квартиры в надежде, что те задержатся в поселке подольше. Марина, мать, Вера Ивановна, устроилась в школу учителем истории, за что и была наделена трехкомнатными хоромами. Мара грызла ногти, вспоминая недавний диалог с преподавателем экологии. После того, как она обнаружила незаконную вырубку в заповедной зоне, Пётр Сергеевич пообещал, что разберется с ситуацией и натравит на нарушителей инспекторов. Несколько дней Марка жила в предвкушении торжества справедливости. Рубка будет остановлена, виновные наказаны. И она, обычная школьница из богом забытого поселка, А к этому причастный. Уйху. Однако обранвалась она рано. Мы с тобой подняли бурю в стакане воды, заявил Петр Сергеевич сегодня утром, когда она забежала в школу, чтобы поинтересоваться новостями. Замеченная нами лесосека легальная. На участок выдан лесорубочный билет, так что все в порядке. Мы зря паниковали. Вы сами видели этот билет? Конечно, видел. Черным по белому вырубке подлежит 100 кубометров древесины, раздраженно ответил мужчина. Ему было странно и неловко отчитываться перед ученицей. А как быть с заповедной зоной? Я же сказал, беспокоиться не о чем. его ноздри затрепетали. Я все проверил. Ты что же, считаешь себя умнее в этом вопросе? Мара поплелась домой, где весь день не находила себе места. Казалось бы, проблема исчезла сама собой, но оставила после себя тревожный осадок, что-то не давало девочке покоя. Она слонялась из комнаты в комнату, ощущая, что упустила нечто важное. Какое-то время мать следила за ее бесцельным шатанием, а затем не выдержала: "Ну чего ты дергаешься? Объяснил же человек. Волновались вы напрасно". И переключись на что-нибудь стоящее. Твои листочки и козявочки не прокормят тебя в будущем. Ты должна подумать о выборе нормальной профессии. Впереди выпускной класс, а ты еще не решила, в какой вуз и на какой факультет поступать. Мара от изумления даже рот открыла. Как ты не решила? Я уже говорил, куда буду поступать. Это на эколога ты? Ты все шутки шутишь. Я серьезно. Мать посмотрела на нее таким грустным, укоризненным взглядом, будто хранила котенка, по глупости вывалившегося из окна. Эх, нелепое это создание. Выкрутасы дочери стали приобретать опасные масштабы. Посещать кружок юного натуралиста в свободное от занятий время, еще куда ни шло. Ну, связывать с этим свою дальнейшую жизнь бред и ребячество. Вера Ивановна надеялась, что дочка хоть и встает в позу, но в конечном итоге сделает правильный выбор. Пора взрослеть, дорогая. В 16 лет надо проявлять больше ответственности. Марка хотела сказать, что она давно проявляет ответственность, потому и прислушивается к своим внутренним потребностям. Ей интересно все, что связано с природой, и она уверена, что на этом поприще добьется много. Ведь когда любишь свою работу, то делаешь ее качественно. Да, труд эколога низкооплачиваемый. Но разве это главное? Она могла бы долго и красноречиво объяснять маме, что сотню раз взвешивала все за и против и решила не предавать мечту. Но мама, вряд ли бы поняла. Мара поглядела вниз. Дворник лениво подметал территорию перед домом. Вдалеке, за гаражами, виднелось голубое здание школы, а чуть правее почта и детский сад. Широкая дорога вела в горку, которая затем полого спускалась вниз, прямо к притоку Амура. Можно было пойти на речку поплавать, чтобы отвлечься от назойливых мыслей. Но сейчас полно мошек и оводов. Едва вынырнешь, насекомые тут же вгрызутся в мокрую кожу. Удовольствие не для слабонервных. Лучшее средство спасения от мошкары и комаров дым, но не разведешь же костры на пляже. Марка решила искупаться после того, как вернется с огорода, поздно вечером, когда летающих тварей станет существенно меньше. Она надела спортивный костюм и кроссовки и вышла на улицу. Дачи жителей пресловутой пятиэтажки находились в шести километрах от поселка, возле верхнего хутора. Нижний хутор с тремя домами располагался чуть ближе у самого берега и в один прекрасный момент был полностью затоплен в плаводе. Пострадавшие обитатели вынужденно переселились в более высокое и безопасное место, откуда с тоской взирали на свои заброшенные лачуги. Путь занимал меньше часа пешком. Грунтовая тропа вихляла меж зарослей древних деревьев. Тишина лишь изредка прерывалась рёвом, чащевающимся по ухабам мотоцикла или грузовика. Марк шагал быстро, иногда срываясь на бег, чтобы гнус, так называют уссурийскую мошку, не успевал примаститься на теле. После укуса открывается кровоточащая ранка, распухает и ужасно зудит. Чесать ее нельзя, чтобы не увеличить раздражение. Добравшись до огорода, Марка сразу же запалила костер, набросала сверху свежей травы. Густой сизый дым застелился над грядками, отгоняя насекомых. Пару часов Марка окучивала картофель, затем обвязала соцветия подсолнухов марлей, чтобы птицы не выклевали все семечки, и засобиралась домой. Ради Разнообразие вышла на дорогу, обогнув хутор с другой стороны. Возле одного из дворов лежали длинные массивные бревна. Рядом стоял пропитого вида мужик и дымил папиросы. Добрый день, дядя Сёма. Здорово, здорово. С фазенды возвращаешься. Ага. Отработало. А мне вот только предстоит Дядя Сёма указал на бензопилу. Мара, понимающая, закивала. Тут три дерева. Точно. Вот заказал 6 кубометров, привезли утром. Так вечер уже. Настраивались долго, хихикнула она и внезапно посерьезнила. Дядь Сём, получается, что в среднем дереве порядка двух кубометров древесины. Дядя Сёма важно задумался и смачно сплюнул. Засушил папироску, надел на колышек забора жестяную банку. Смотря в каком среднем дереве, в зрелом кедре, например, хм, с одного ствола кубометра два деловой древесины будет. Это безвершенник. А зачем тебе? Марка замерла, производя вычисления. Пётр Сергеевич сказал, что лесорубочный билет был выдан на 100 кубометров. То есть максимум на 50 деревьев. Но она своими глазами видела огромную поляну и беспомощное обнажённое небо посреди густой вечно вечнозелёной тайги. Там явно вырубили не 50 кедров, а не менее тысяч. Значит, было заготовлено около двух тысяч кубометров. Эй! Дед Семёныч щёлкнул пальцами у её нос. Ты в порядке? Зачем тебе такие подробности? Для общего развития. Девушка со всех ног побежала к посёлку. Пробанила в закрытую дверь школы, пока уборщица не открыла. Чего ломишься, бестолочь? Нет никого, все разошлись давно. Ничего не имеется. Каникулы, отдыхайте. Нет же, лезут, лезут, будто других занятий нет. Преподаватель по экологии жил на окраине, куда она домчалась за 10 минут. Перевела дыхание и постучала по калитке. Хозяин появился во дворе. "В чем дело?" Пётр Сергеевич был в ленялых шортах и несвежей майке. Завидев ученицу, смутился: "Ты? Подожди". Нырнул в дом и вскоре появился снова, переодетый в брюки и рубашку. Вышел на улицу, смахнул со скамейки песок и листья, сел. Что случилось? Мара набрала в легкие побольше воздуха и рубанула, высказала все, что думает о недобросовестном педагоге. Тот слушал молча, сосредоточенно разглядывая черное пятно на коре растущей рядом березы. Вы же сколько раз сами говорили, что за последние пятьдесят лет в Хабаровском крае площадь кедровых лесов сократилась больше, чем в три раза. И вот, когда у нас появился шанс повлиять на ситуацию, прижучив хотя бы одного вредителя, вы отступаете. Почему? Мужчина глубоко вздохнул. Прошла целая вечность, прежде чем он заговорил. Полагаю, врать тебе бессмысленно. Больно ты умная, не по годам. Директор лесхоза, выдавший подрядчику разрешение на незаконную операцию, действуют сведомо районной администрации. Лес источник солидного дохода даже для тех, кто призван его защищать. Тут задействованы госорганы, и бороться с ними бесполезно. Я обращался и в районную прокуратуру, и в местное отделение Росприроднадзора. Мне четко дали понять, чтобы я не совался. Неприятно говорить тебе это, но вы в данной ситуации я бессилен. Чем дольше Мара слушала, тем сильнее горели ее уши. Накатил острый стыд за этого беспомощного, жалобющегося человека, некогда бывшего ее кумиром. Не он ли внушал ей, что даже один в поле воин, что преступно ждать у моря погоды, нужно бороться здесь и сейчас, защищая природу. А она-то верила, дурочка. в рот ему заглядывала. «Ведь настоящий герой, а героем он оказался лишь на словах. Когда дошло до реального дела, поджал хвост и скрылся в кустах. Да, наверное, она еще слишком неопытная и горяча, и склонна делать поспешные выводы. Но черт возьми, что изменится завтра утром? Вывод останется прежним, даже если она всю ночь будет думать, не торопясь. Молодушие есть молодошие. Какими оправданиями и обстоятельствами его не прикрывай. Я вас правильно поняла. Вы больше ничего предпринимать не собираетесь? Сердце билось где-то в горле, вызывая тошноту. Хотел бы, да не могу. Когда ты вырастешь, то поймешь меня. Надеюсь, что не пойму. Мужчина горько усмехнулся. Жизнь не кружок юного натуралиста. Жизнь гораздо серьезнее. Да-да, Марка презрительно фыркнула, боясь, что вот-вот расплачется. Нечто подобное я сегодня уже слышала. Знаете, экологер я бросаю. И кого ты этим накажешь? Только себя. Петр Сергеевич по-стариковски пригладил сидеющие волосы и встал. Зря ты так остро реагируешь. Мне тоже паршиво. Но иногда приходится наступать на горло собственной песни. Может быть. Но почему-то мне кажется, что сейчас не тот случай. Она вытерла ладонью щеку. Проклятые слезы все таки сорвались. Прощайте. Возле детского сада серел бревенчатый домик, такой крошечный, что в нём Поместилось бы от силы два взрослых. Марка залезла внутрь и устроилась на низенькой лавочке. На песчаном полу валялись пустая бутылка из-под пива и многочисленные окурки. Издалека донесся раскат грома. Скоро начнется ливень, как обычно в этих краях, недолгий. Мара стиснула зубы с такой силой, что свело челюсть. В этот момент она ненавидела всех людей на планете во живых, трусливых, малодушных. Как же так? Большинство ее сверстников нормальные, добрые ребята, которые о чем то мечтают, к чему-то стремятся. Ведь и Пётр Сергеевич таким же когда-то был. И вся эта проклятая администрация, и руководство лесхоза, как же так получается, что из хороших детей вырастают плохие люди? Неужели повзрослеть значит отказаться от принципов и идти на компромиссы с совестью? Мама так любит повторять, что мир не черно белый а цветной. Маркс с этим не спорит. Однако в одном она уверена на сто процентов. самые простые вещи, такие как добро и зло, не требуют логики и здравого смысла. Ты нутром их чуешь, врожденным инстинктом. И как себя не убеждай, как не настраивай, ты все равно в глубине души будешь понимать, когда поступил плохо, а когда хорошо. Тяжёлые капли застучали по деревянной крыше. Сначала редко, как бы нехотя, потом все быстрее и быстрее. И вот уже дрожащая серая пленка затянула видневшиеся в игрушечном окошке очертания деревьев, заборов и домов. Холодные капли залетали внутрь. Марк подставил им горячее лицо и перестал сдерживаться, зарыдал в такт звенящему ливню. Она чувствовала себя глупой улиткой посреди дороги. Спряталась в хрупком панцире, надеясь, что тот убережет ее от колёс автомобиля или чего-то ботинка. А ведь не убережет. Нужно двигаться вперед, пока не стало поздно. Ничего не изменится, если она продолжит здесь сидеть в детсадовском домике, плача над мировой несправедливостью. Надо взять себя в руки и напрячь мозги. Мара выбралась из домика и запрокинула голову в небо, в уже начинавшие расходиться тучи, чтобы дождь смыл ее слезы. Она никогда не станет такой взрослой. Никогда не откажется от мечты.